«Ты хоть представляешь, что пришло мне в голову, когда я тебя увидел?» Я отвернула лицо от него, когда он силой развел мне руки в стороны и прижал полотенце к моей груди. «Тебе нужно раздеться!» «Я сейчас!» с х л и п застрял у меня в горле. Я хотела, чтобы он вышел из ванной. Мне не нравилась его манера наблюдать за мной, В ожидании, когда я разденусь, Брайан начал расстегивать на мне рубашку, обнажая старый серый бюстгальтер, облепивший мою грудь. Я отпрянула от его прикосновения, и это вынудило его остановиться. «Ты это нарочно, Гарриет, когда я стараюсь ради тебя. Ты так со мной обращаешься?» Ты бросила меня, забрав с собой мою дочь. Ты видела, как дрожала Алиса, когда я там появился? Она вымокла до нитки. Горет. Ты полагала, что я смогу жить без тебя? Брайан взял меня за руки, глубоко вдавив большие пальцы в мою кожу. — Я больше не могу так! — вскрикнула я. «Не можешь что?» «Жить так!» «А как, по-твоему, ты сможешь жить без меня, Гарриет?» У меня не было ответа на этот вопрос. Когда я собрала чемодан и привезла Алису на станцию, сказав ей, что мы едем в отпуск, я не задумывалась, что мы станем делать дальше. Я не планировала надолго вперед. Все, что я знала... «Нам необходимо уйти от Брайана». «Я нашел тебя. Я всегда разыщу тебя. Ты ведь знаешь это, любовь моя». «Не так ли?» Он отступил на шаг. «Я не могу выбросить из головы эту картину. Вы вдвоем стоящие так близко к краю. Мне интересно, что ты собиралась сделать?» Сомневаюсь, что ты понимала свои дальнейшие шаги. Конечно, мне надо будет поговорить об этом с доктором и посмотреть, что он предложит. Хотя мне ненавистна мысль о том, что он может сказать. Что тебе необходимо остаться в больнице. Но... Брайан тронул пальцем свою губу. Я вижу, как ты превращаешься в свою мать, г а р р и т Вот что меня беспокоит. «Ты не можешь поместить меня в больницу!» — крикнула я. Брайан посмотрел на меня с жалостью, а затем вышел из ванной, понимая, что вся власть у него горит. После Рождества, пока Шарлотта была увлечена планированием свадьбы сестры, Я поймала себя на том, что все в большей степени полагаюсь на своего отца. Мы встречались в разных уголках Дорсета, всякий раз на новом месте. Он жил в с а у т г е м п т о н е достаточно далеко, чтобы Брайан не мог случайно с ним столкнуться, и достаточно близко, чтобы видеться с нами в течение дня. Я скрывала наши встречи от Брайана, и всегда устраивала их, когда он был на работе. Лес был рад сбежать из замкнутого круга своей домашней жизни, и я начала получать удовольствие, наблюдая за его расцветающей дружбой с Алисой. Иногда я даже чувствовала какую-то обиду, особенно когда он убегал от волн, свяжащей Алисой, или строил ей машинки из песка. «Почему ты не появился раньше?» спросила я, когда он настоял на том, чтобы купить нам мороженое в середине января. Я потеряла столько моментов, подобных этому. Я жила, не понимая, чего мне не хватало. А теперь, когда отец вернулся в мою жизнь, в ней обнаружилась дыра, наличие которой я раньше не осознавала. Потом я увидела, как Алиса свернулась у него на коленях, словно довольная кошка, в восторге от его карточных фокусов, и подумала, действительно ли имеет значение то, что произошло в прошлом. Куда важнее то, что я не позволила этому разрушить будущее. Теперь у Алисы был дедушка, и она в нем души не чаяла. И я тоже втайне радовалась, что мой отец снова со мной. л е с чувствовал, как моя настоящая жизнь далека от мира, и я начала рассказывать ему урывками о человеке, за которого вышла замуж, уверенная, что он никогда не встретит Брайана. Это было хорошо, наконец-то поделиться правдой с кем-то, тем более со своим отцом. В конце концов, я рассказала ему, как Брайан заставляет меня поверить, что я сумасшедшая. «Уверяю тебя, ты в здравом уме», — сказал отец. «Он вбрасывает это в разговорах, что я как мама». «Он никогда даже не знал твою мать», — заметил папа сердито. «Мы потягивали горячий шоколад в кафе Национального трастового дома», наблюдая, как Алиса играет снаружи. И она не была сумасшедшей. У нее просто было много тревог. Я не стала говорить ему, что мы с мамой похожи больше, чем хотелось бы, но подумала об этом. Кроме того, — продолжил он, — быть похожей на нее неплохо. Она была очень хорошей матерью, и всегда ставила тебя на первое место. По-своему. Я опустила голову, чтобы отец не увидел слез, которые навернулись на мои глаза. «Я не вижу выхода», — призналась я. «Выход есть всегда. У меня нет денег, ни одного собственного пенса, у меня нет своего банковского счета». «Если я уйду, то даже не смогу купить Алисе и себе еду на следующий раз». «Ну, я могу помочь», — предложил он. «Спасибо. Но из чего? Ты уже рассказывал мне, что твоей государственной пенсии едва хватает, чтобы протянуть неделю. Лес не имел собственного дома». И по-прежнему жил в съемной квартире, в которой они с Мэрилин прожили долгие годы. Примечание. Полагаю, выплаты поступают раз в неделю по государственной пенсии. И это не означает, что он три недели ничего не ест. Хотя...